Лагачев Владимир Герасимович, миномётчик 339-го стрелкового полка 120-й гвардейской стрелковой дивизии. 13 января 1945 года началось наступление на Санданюрском полдворме, а мы пошли вперед на следующий день. Мы пошли вперед за танками и помню, что за день потеряли всего двух человек. Но что было странно, снега почти не было, но холода стояли сильные, и окапываться было невозможно, так как земля была твердая как камень, и при взрывах комья земли поражали так же, как и осколки. Занимали мы позиции возле какого-то хутора, а это было на самой границе с Восточной Пруссией. Особого сопротивления мы не встречали, и тут немцы предприняли контратаку, сильно нажали. Откуда-то с фланга нас начал обстреливать крупнокалиберный пулемет. Командиры расстелились и началась паника. Это самое страшное. Мимо нас прошла отступившая пехота, и мы фактически остались с нашими минометами прямо перед немцами. Кроме нас там оставалось еще одно орудие, командир которого попросил нас помочь развернуть его, чтобы он смог подавить немецкий пулемет. Наш командир, совсем юный, только-только прибывший на фронт, необстреленный младший лейтенант, расстелился и забился в щель. Мы его начали убеждать, что нужно отступить в Рощицу, так как без прикрытия пехоты немцы нас возьмут голыми руками. Убедили, разобрали минометы и начали отходить, причем кучно, жмемся друг к друг другу. А ведь группа солдат — это такая удобная цель. Но я уже тогда понимал, что в критические моменты человеком овладевает стадное чувство, поэтому постарался идти чуть поодаль от солдат нашей роты. Помню, что я еще думал, как бы не попасть в плен, в окопации насмотрелся на их состояние. Приготовил на всякий случай пару гранат, подобрал кем-то брошенный автомат и винтовку. В этот момент появились немецкие самоходки и начали нас обстреливать. Только я достиг спасительной рощицы, как меня сильно ударило и бросило на землю. Боли я не почувствовал, но понял, что ранен в поясничную область, как потом оказалось, был задет и позвоночник. Пытаясь встать, а ноги не действуют. Лежу, как говорится, скучаю. И ясно понимаю, что мне конец. Двигаться я не могу. И помочь мне абсолютно некому, вокруг ни души. А в таких ситуациях только в кино кричат санитары. У нас в батальоне, например, была только одна девушка-санинструктор, два пожилых санитара и всего одна санитарная повозка. Ну сколько человек они могли спасти? Поэтому выживали в основном те раненые, которые сами могли добраться до Митсанбата. Но мне крупно повезло. Вдруг вылетает из-за поворота открытый Виллис. В нем были водители, два офицера с рацией. Они меня спрашивают, солдат, где тут немцы контратакуют? Я, как смог, показал направление. Они передали это по рации и рассвернулись, чтобы уехать. Я закричал, ребята, заберите меня отсюда. Они посмотрели на меня, как бы решая, стоит ли. Один из них говорит, хуй с ним. И правда, что тогда стоила солдатская жизнь? Ничего. Но второй сказал, давай возьмем его. И они меня все-таки подобрали и отвезли в тыл. По дороге из машины я в последний раз видел солдат моей роты. Но медицинбат, в который меня провезли, уже почти был готов к эвакуации и меня не хотели принимать. А мне было уже очень плохо. И набравшись последних сил, я заявил тому санитару: "Сейчас пристрелю тебя, и мне за это ничего не будет". У меня еще была с собой винтовка. Угроза подействовала, и меня отправили в прифронтовой госпиталь. В этой палатке меня прооперировали, и транзитом через еще один госпиталь я оказался аж в Уфе. И там я пролежал до середины июня 1945 года, то есть фактически полгода. Пятиэтажное здание госпиталя, бывшей школы, было переполнено страдающими людьми. Вначале у меня не давали никакой надежды, что я буду ходить. Один врач мне так прямо и сказал: "Парень, готовься к самому худшему". А таких инвалидов сразу после войны были миллионы. Всем им помочь не могли, и поэтому их основная масса спилась и погибла в первые послевоенные годы. Помню, что инвалидов без рук и без ног называли самоварами, и так мне обидно стало. Я ведь был совсем подсан, восемнадцати лет, даже не брился еще тогда, жизни совсем не видел, и не знал. Врачи мне помочь не могли. Так кормили, перевязывали, конечно. И что тут сработало, тяга к жизни, какая-то генетическая память, я не знаю. Но эти слова врача меня задели и подстегнули. Ведь я толком и не учился еще, знаний, тем более в медицине, не было, что такое мануальная терапия и даже массаж в то время не знал. Но я сначала, превозмогая боль, научился сидеть. Потом стал мять, сейчас бы сказали массировать свои ноги. И как оказалось, что интуитивно, я стал делать именно то, что мне помогло. Мои многочасовые сеансы массажа стали давать результат. Вначале я смог пошевелить пальцами, а потом постепенно чувствительность начала возвращаться к моим ногам. Кое-как я начал ковылять, но к моменту выписки уже ходил с палочкой. Так я фактически сам поставил себя на ноги. Система физических упражнений, разработанная мною тогда, помогла мне прожить полноценную жизнь. Занимаюсь я по ней ежедневно. Интервью Чабану